Что в когтях несешь ты, друг Симуран? Что за чудо из неведомых стран? На забаву любопытным птенцам Расскажи мне, если ведаешь сам. Я в диковинную даль летал, У порога твоего подобрал, Прямо здесь, в краю метели и вьюг. Небольшая эта редкость, мой друг. Что же это, удивительный зверь? Нет, мой друг, не угадал и теперь. Может, птица с бирюзовым хвостом, ошибаешься, невольник простой. Он бежал, но не удался побег, одеялом стал нетронутый снег, горный ветер колыбельную спел, этот парень был отчаян смел. Так спусти скорее, друг, Симуран, Мы согреем и излечим от ран, Не для смертных в поднебесье полет, Пусть еще среди людей поживет. Нет, мой друг, тому уже не бывать, в отца его сгубили и мать, Самого не выпускали тьмы, Хватит мучиться ему меж людьми. Он довольно натерпелся от вас, И никто не оглянулся, не спас. Ни один не протянул ему рук, Слишком поздно ты хватился, мой друг. Глава шестнадцатая. Последняя страница. Это было ощущение пришедший из далекого детства и много лет служивший для него едва ли не окончательным воплощением счастья, теплое меховое одеяло по обнаженному телу. Волкодав лежал на широкой лавке в доме вороха, вдыхал мирные запахи выделанных кошей стрепни, в полуха слушал приглушенные голоса домочадцев, и открывать глаза ему совсем не хотелось. Жалеть было не о чем. Мечтать, в общем, тоже. Поэтому не очень хотелось и думать. Наверняка у него еще оставались дела на этой земле, раз уж боги с таким упорством выводили его живого изо всех передряг, но об этом он тоже поразмыслит как-нибудь после. Пока он просто наслаждался покоем, как раненое животное, которое надеется выздороветь, если дадут отлежаться, а достанется умереть, оно и не заметит, что умерло. Просто впереди вдруг зашумит гостеприимная крона вечного древа, а в небе сделается возможно разглядеть солнечную колесницу. И, наконец, из густой травы навстречу поднимется старый зверь и затеет беседу, велит держать ответ за прожитую жизнь. Ладонь, прикоснувшаяся к колбу, вернула волкодава к действительности. Его принесли в дом в таком состоянии, что он даже не смог воспротивиться, когда неэлит принялась лечить его волшебством. Наука Тилорна наверно пошла ей впрок. Сияние, исходившее от ее рук, в этот раз заметили уже все. Тем не менее и девушка страшно боялась, как бы у него не началась лихорадка, и без конца подходила потрогать лоб. Это мешало заснуть, но волкодав не возражал. До убийства людоеда он запрещал себе даже думать о женщинах. Теперь у него была мечта, и он надеялся, что она когда-нибудь осуществится. Он открыл глаза и улыбнулся, не элит. Она обрадованно спросила, — Есть? Хочешь? У нее дома признаком красоты считали дородство. Волкодав, без того же вернулся с границ Велимора, осунувшимся так, что жалко было смотреть. — Если только с ложечки кормить не начнешь, — проворчал он и потянул к себе штаны, чтобы надеть их под одеялом. Он вообще редко отказывался поесть, а уж пренебрегать стрепнёй не елит, был бы совершенным грехом. — Ты бы полежал, — сказала она. Волкодав хмыкнул, окончательно стряхивая дрему. — Нашла больного. — Ты лучше скажи, можете вы стилорном вылечить, если человек от раны ослеп? Один глаз ему выбили, второй потом воспалился. В его правом плече покалывали, как будто зашивая что-то, горячие иголочки. Наверное, это срастались кости. В былые времена он о сломанных костях забывал уже через месяц. — Там, на берегу, был один Сальвен, — сказала Нейлит. — Его вели под руки, такой плечистый, красивый, светловолосый. Ты о нем Синие стеклянные бусы блестели у нее на груди. — О нем кивнул волкодав. — Поможете? Уж больно, парень хороший. С некоторых пор ему нравилось заводить с ней разговоры о лекарском деле и наблюдать, как на прекрасном лице проявлялось достоинство сосредоточения, а между бровями возникала складочка, говорившая о напряженной работе ума. Такие мгновения она напоминала ему жрицу, беседующую с божеством. Он видел подобное выражение у матери Кендарат. «Наверное», — подумалось ему, — «две женщины, старая и юная, прекрасно поладили бы». И Тилорн. Волкодав спустил ноги на пол и задумался, стоило ли обуваться. Босиком было холодновато. К вечеру выпал снег, снаружи зябко сквозило. — Но попробуй потянуться за поршнями, и не элит бросится помогать, а наклоняться самому было больно. Он выбрал меньшее из трех зол и поднялся с лавки, решившись идти на кухню босиком. Он втихомолку надеялся, что там при печке будет теплее в это время снаружи в ворота грохнула кулаком тяжелая и нетерпеливая мужская рука щенок успевший вырасти в толкового молодого пса с лаем полетел через двор нели очнулась от мысленных поисков декши испуганно оглянулась на Волкодава и увидела у него в руке меч вдетый в ножны стукнула входная дверь дома к воротам побежала в рих Было слышно, как он спрашивал, кого еще нелегкая принесла среди ночи. Волкодав вышел вслед за орантом и встал в темноте у крыльца. В такой глухой час по гостям обычно не ходят, разве только за повитухой для роженицы. С другой стороны, воры редко стучат кулаками в ворота. Пальцы венна привычно обняли рукоять. Случай, что первого вскочившего во двор он уж как-нибудь до да уложит. — Открывай, Эврих, свои! — долетел голоса в дики и Волкодав исполнился самых черных подозрений. Эврих поднял брус и вытащил его из ушек. Ворота раскрылись, и внутрь, ведя в поводу коней, вошло пять человек. Волкодав обратил внимание, что коней было больше. В маленьком дворике сразу стало не повернуться. Потом Вен увидел подле Авдики знакомцев — Аптахара с Атталиком. Другие двое были совсем чужими, но немедленной беды ждать, похоже, не приходилось. Чем обязаны благородный сын кунса вежливо кланяя, обратился в Риг к юному заложнику. Тот вместо ответа спросил, где волкодав. — Я здесь, — негромко отозвался Вен, появляясь из темноты. — Здравствуй, талик И вы прежние соратники. — Милостью храмно, старательно глядя мимо волкодава, пробормотал Авдика. Его отец только угрюмо кивнул, он тоже смотрел в сторону. Лошади пофыркивали, принюхиваясь в темноте. Из дому выпорхнул мышь и полетел знакомиться. Атталик ткнул пальцем вслед пронесшемуся зверьку. — Здесь у нас кони. Забирай своих домашних волкодав и уезжай из города прямо сейчас. — А то что? — спросил Эврих. — А то вам еще до утра красного петуха пустят, — скаля зубы прорычал Авдика. — Лучезаровые отроки сговорились. — Это слышала девочка-чернавка, — сказала Талик. — Я однажды прогнал Канаона, когда тот... Словом, она не стала бы меня обманывать. Их там порядочно, и они очень злы. Никто в доме вороха еще не ложился спать. Старый мастер уже стоял в дверях, опираясь на плечо внучка. Тилорн стоял рядом. Он заметно окреп, волосы у него отросли и больше не выглядели неприлично короткими. Для всех постепенно становилось ясным, что им предлагали бросить выстраданный трудами и кровью заработанный домашний уют, и бежать неизвестно куда, в ночь, в предзимнюю тьму, унося с собой сколько руки захватит. На воротах сейчас Бравлин с ребятами, по-прежнему не глядя в глаза волкодаву, буркнул Аптахар, выпустят. — Соседи! — кашлянув, невнятного от внезапного, навалившегося несчастья, голосом проговорил ворох. — Кликнуть! — сполох бить люди помогут да и вы стража мы стража плюнув в дико. — полгорода за ножички схватится нам это надо волкодав задумчиво произнес если им нужен один я уж ты то заткнись яптахар прибавил крепкое ругательство впервые обратившись прямо к нему с кем венни поведется Одна беда от него, а прибыт кувши да блохи нужен ты им. Может, и нужен начать, чтоб было с кого. Я-то их по боли тебя знаю. Своего ума нет, хоть послушай, что умные люди советуют. Сказано — уносите задницы по добру, по здорову. Голос его сорвался, а Птахар вдруг стремительно повернулся спиной и яростно высморкался в два пальца. Соседи у вороха вправду были надежные. Не дали ведь пропасть, когда они с внучком остались сиротами, утратив семью. И даже когда прибыло с голубем знаменитое письмо Лучезара, и по городу пополз слушок, будто пригретый мастером бродяга Вен продавал разбойникам госпожу, уличанские не поверили и не допустили к дому возможных обидчиков. Благодарить их усобицей, боем с дружинными волкадав не стал спрашивать, куда смотрит Кнесс, И почему боярин Крут не пресечет непотребство. На Кнесса нынче свалилось слишком много всякого горя. Не диво, если затворился вдвоем смехом вина И не велел близко подходить к двери крут почем знать седобородому витязю, если из крома вправду изник десяток другой луче головорезов а то твой вовсе в крепости не ночевали не по носам же он их там пересчитывает теперь когда больше нет лучи крут несомненно управится с его молодцами но это дело не на один день Пока же вставать силой на силу, пожалуй. У Волкодава больно защемилось сердце, когда неэлит начала бестолково метаться по дому, на глазах превращаясь из полной кроткого достоинства юной хозяйки в насмерть перепуганную девчонку. Она хватала то за одно, то за другое, не понимая, что брать с собой в дорогу, а чего не брать. Самым необходимым предметом ей показалась та самая ложка, покрытая блестящим металлом. Ниэлит подхватила ее на кухне и не выпускала из рук. Эвриих, которому, видно, не раз приходилось откуда-то удирать, деловито сворачивал теплую одежду и одеяло. Он, оказывается, успел купить себе добротную кожаную сумку, и самым первым, что он сунул в нее, была связка пухлых... Кое-где измаранных бурыми пятнами книг. Волкодав обратил внимание, что несчастье, казалось, придавило его не так жестоко, как остальных. Эврих словно бы собирался, покинув гостеприимный дом, перебраться под другой кров, не менее щедрый и теплый. Старый ворох трясущимися руками перекладывал в мастерской недоделанные колчаны и ножны, и никак не мог сообразить, что же с ними делать. Притихший Зуйко ходил за дедом по пятам, а пес вертелся у всех под ногами и жалобно скулил. Самому волкадаву собирать было особенно нечего. Полупустой заплечный мешок, приехавший с ним на плоту, так и лежал еще неразобранным. Только одеться и... — Я тебе кольчугу привез, — сказал Атталик. Волкодав чуть не заметил в ответ, что за три месяца тот стал мужчиной, но воздержался. С мужчиной надо разговаривать и поступать так, как это достойно его мужества. И все. Он кое-как просунул больную руку в кольчужный рукав и уже поверх брони притянул ее к телу. Кольчуга была сигванская, совсем не такая, какие ему нравились. Однако одаренному коню, как известно, в зубы не смотрит. Волкодав пристегнул за спину меч и стал думать, куда же им податься, если бравлин в самом деле выпустит их за ворота. И еще о том, кто кроме него сумеет совладать с его луком, вот если бы был самострел. Люди от Талика привели с собой двух коней. Ниэлит устроил за спиною у Тилорна, Зуйко сел к деду. Дом, родной дом, непоправимо уходил в прошлое, словно пристань, покинутая кораблем. Еще вечером Ниэлит обещала сводить волкадава в погреб, показать ему, как деревянные полочки, которые он выглаживал летом, заполнились горшками и кадочками с припасами на зиму. Авдико пробежал по соседям разбудил спавших и объяснил, что к чему. Сперва соседи возмущенно сулились встать на лучи Заровича всем миром, потом спрятать у себя вороха и остальных, пока все не уляжется, и, наконец, присмотреть за мастерской, оставшейся без хозяина. По мере того... Как они сознавали, что дело иметь пришлось бы с дружинниками, каждый из которых голыми руками и играючи расшвырял бы десяток простых горожан с топорами и вилами, их решимость таяла, как снег у костра. Это тебе не с такими же уличанскими разбираться. Эти сожрут и косточек не оставят. Волкодав молча слушал растрепанных полусонных мужчин и думал о том, что сам на их месте, наверное, вел бы себя иначе. Вероятно, он лег бы костьми, но злодеи сумели бы выжить достойных людей из города только через его труп, потому что уступить злу — значит приумножить в мире неправду и еще больше отвратить от него светлых богов. Для чего вообще жить, если позволяешь, чтобы рядом с тобой обижали соседа? Всякий человек склонен с легкостью рассуждать, чтобы он предпринял на месте других. Волкодав это вполне понимал. Справедливость справедливостью, только много ли за нее навоюешь, если у тебя жена, пяток детей и старенькие родители, не говоря уже про дом и хозяйство, дедами, прадедами нажиты. Тут подумаешь, прежде чем всерьез заступаться, да еще за чужих, в общем-то, людей представить себя в подобном положении. Волкодав просто не брался. Ведя серка в поводу, он подошел к вороху и сказал, — Один убыток тебе от меня, мастер. Он бы не удивился и не обиделся, если бы тот разразился отчаянной бранью, а то вовсе слезами, или попробовал бы огреть его костылем. Но старый сигван только выпрямился в седле. — Я о том сожалею, что два славных меча не в моих ножнах живут, — ответил он Волкодаву. — Тот, которым кунс Винетар из Жадобы двоих сделал, и второй, которым ты, Лучезару, голову снял. Волкодав улыбнулся. — Устроимся где-нибудь. Сразу попрошу тебя к нему новые сделать. Оба не имели ни малейшего представления, где доведется ночевать в следующий раз. У ворот в самом деле стоял со своими парнями старшина Бравлин. Кое-кого из молодцов Волкодав помнил еще по лету. Бравлин уже был предупрежден. Он не стал ни о чем расспрашивать ни беглецов, ни пятерых провожатых. Бравлин кивнул своим. Дюжи и стражники подняли из массивных ушек тяжелый, мокрый от выпавшего снега брус и приоткрыли створку ворот. Бравлин всего один раз и то мельком посмотрел в глаза волкадаву Наверное, ему было стыдно. — Счастливо, Бравлин! — проезжая ворота, сказал Вен. — Лучезаровичи, если поедут, мы их ужопом урыжим, — пообещал старшина, — а вынудят пропустить уж как-нибудь не ту дорогу покажем. Волкодав остановил Сирка, посмотрел на Большак, и сердце у него упало. Может, бравлины сумеют подзадержать погоню. Но вот со следа сбить не удастся. Вокруг лежал свежевыпавший снег. Внутри города, где на него отовсюду дышало тепло и месили ноги прохожих, все почти успел растаять. Здесь, на воле, во все стороны простиралась ровная пушистая пелена. Вот по такому снегу и загоняют охотники дичь, поднятую из логова. Волкодав оглянулся наставший чужим город, Аптахар не сводил с него глаз, и глаза у старого воина подозрительно блестели, Авдика мрачно смотрел в землю. — Легких дорог тебе, Аптахар, — попрощался Волкодав, — и тебе, Авдика. Отталик он по сегвански отслютовал мечом, выдернув его из ножен и поднеся колбу рукоять. Юноша встрепенулся и торопливо ответил тем же. — Еще встретимся, Вен, — сказал Авдика. Волкодаву некогда было раздумывать, что именно вкладывал молодой сигван в эти слова. То ли доброе пожелание, то ли угрозу. Ворота начали закрываться. Волкодав немало не сомневался, что отыскивать дорогу к спасению предоставит ему. Но как только сомкнулись половинки ворот, Эврих решительно тронул коня. — Поехали. Я знаю, куда. Волкодав, у которого на такие вещи память срабатывала мгновенно, сразу спросил. — Ты летом, кажется, говорил. Будто знаешь верное место. Молодой Аранд уверенно кивнул Да, это у туманной скалы. Если мы поспеем туда, нас уже никто не достанет. В это очень хотелось поверить. Однако Эврих с него станется, мог вывести их действительно к надежному месту, а мог и к обыкновенной пещере, показавшейся ему надежным укрытием. — А что там? — подозрительно спросил Вен, не торопя спускать коня вскачь. Эврих вздохнул, пожал плечами и просто ответил. — Там... Врата в мой мир. Как ты тоже задохнулся, Тилорн? А Волкадав сейчас же припомнил слухи, ходившие о туманной скале, и мне не волхвов, обнаруживших там силу, определенно не злую, скорее странную. Так, сказал он, веди. И когда кони уже пошли рысью, спросил «А почему, ты думаешь, что нас там не достанут?» Деврих улыбнулся с гордостью посвященного. «Видишь ли, — объяснил он, подскакивая в седле, в такт шагу коня, — врата пропускают не всякого. Вещественным своим обликом они напоминают туманное облачко, и человек недостойный просто... Выйдет с другой стороны, даже не заметив, что там было что-то, кроме простого тумана. Достойный же переступит границу и проникнет в наш мир. Волкодав хмуро осведомился. — У вас там что, святые живут? Еврик даже смеялся. — Нет, конечно. У нас все бывает. И драки, и покражи, и несчастная любовь. Но вот если ты вознамеришься взять свою девушку силой или прикончить соперника, я хочу сказать, что если ты будешь духовно готов, однажды ты просто заблудишься в двух шагах от дома и покинешь наш мир, сам того не заметив, окажешься здесь. Еврих подумал и добавил, или еще где похуже. Волкода вдруг обиделся за свою землю которую Эврих готов был объявить чуть ли не выгребной ямой, пристанищем негодяев, отвергнутых его миром. то есть дерьма здесь, конечно, хватало, но ведь и красоты, и добра. Ну да, а ранты тоже, — увлеченно рассказывал между тем Эврих, и, и сегваны, и кого только нет, все племена, наши ученые полагают, что в глубокой древности, когда люди меньше грешили, мир был единым. Потом боги небесные горы разделили его, чтобы защитить праведных. Жрецы богов-близнецов, по-моему, подозревали, откуда я родом. Я, правда, не понимаю, зачем бы им нужна была тайна врат. Они все равно не смогли бы пройти. Никто не может быть уверен заранее, что пройдет. Людям этого мира, Редко бывает свойственна безгреховная жизнь и чистота помыслов. Выискался праведник. Зло подумал Волкодав и спросил. — Самого-то тебя пустят обратно. Может, ты тут у нас такого набрался? Молодой ученый запальчиво ответил. — Есть люди гораздо лучше меня, варвар. Но я, по крайней мере, не творил зла и крови не проливал после этих слов воцарилась неловкое молчание потом уйко прижимавшийся к спине деда сдавленно вскипнул дедушка я тебя не слушался разобрал волкадав нелитва отчаяния онулась квену и он подумал холодею какие грехи могли быть у подобного существа потом вспомнил веру ее народа Ниэлит допустила, чтобы мужчины увидели ее наготу. Она одевалась в одежду мужчины. Она и теперь ради бегства верхом облачена была в шаровары. Волкода вдруг люто обозлился. И на этот хренов праведный мир, и на евриха, и на врата неведомые стражи, которых вот сейчас станут хладнокровно взвешивать, кому из беглецов спасаться, кому погибать под мечами лучезаровых молодцов. Три года назад, морозной ночью, в Северном Нарлаке их с матерью Кендарат не пустили в деревню переночевать. Как потом выяснилось, в деревне обитала секта поклонников бога огня. Эти люди самым похвальным образом желали быть чисты перед своим богом. Ну, а кто мог поручиться, что двое странников, среди ночи постучавшиеся в дверь, не вкушали в этот день рыбы?